Глава третья. «Ну, и говорил же я вам, что файлы подделаны!» Торжествующе вопрочил один из полицейских. «Не может быть, чтобы у вас служили одиннадцать близнецов, при том, что они родом с разных планет!» Этот человек ограбил и избил гражданина Ландура. Я очень внимательно просмотрел все голограммы. «Кто-то сделал так!» что у всех людей одно лицо ну и кто же из них настоящий поинтересовался полицейский ткнув пальцем в сторону монитора демонстрировавшего физиономии легионеров прихожан церкви короля всё не так просто покачал головой шут дело в том что тот человек которому изначально принадлежало это лицо Умер несколько столетий назад. Господин-то Камино вскочил и замахал руками. — Да вы что? Вы хотите сказать, что меня грабанул какой-то мертвец? Ну, уж это просто наглость высшей пробы. — Я этого не говорил, — прервал его шут и, стараясь успокоить, попробовал продолжить свою мысль. Я хотел сказать, что ха-ха, решили зубы мне заговорить, воскликнул Такамина. Хотите сказать, что ежели я не могу узнать этого типчика по голограмме, так значит, плакаемые денежки? Сэр, мой босс вовсе не имел намерения обманом заставить вас отказаться от ваших претензий. — вмешался Бикер. — Дело в том, что все эти легионеры являются членами одной забавной секты. — Ну, я бы не стал называть ее забавной, сынок, — прозвучал тут голос человека, только что появившегося в кабинете шута. — Вот он! — торжествующе возобил такамины, -то развернувшись, — и ткнув пальцем в сторону преподобного Джордана Айреса. — Вот тот самый мерзавец, что меня ограбил. Арестуйте его. Полицейские, не скрывая своих намерений, двинулись к капеллану. Тот поднял руки и, защищаясь, проговорил, — Полегче, полегче, джентльмены, я ничего плохого не сделал этому человеку. «Если на то пошло, могу это доказать?» «Скажите точно, когда и где случилось происшествие?» «Четыре дня назад. В моем ресторане, на Гастинг-стрит», буркнул-то камины, не спуская с препа гневного взора. Немного помолчав, он нахмурился и отметил. «Вот только ты...» С того дня успел порядком растолстеть, ни грамма не набрал. Гордо взёрнул подбородок Преп. Я постоянно тренируюсь вместе с другими ребятами, держу себя в форме, занимаюсь карате, как король. Король? Недоумённо пискнул Такамины. К чертям твоего короля! У нас на Ландуре королей нету и не будет. Синак, ты ошибаешься. Покачал пальцем Прэп и тут же оседлал любимого конька. Король непременно царит на Ландуре. На самом деле он уже здесь, если присмотреться хорошенько. Каждый истинный последователь послушайте-ка. Вмешался один из полицейских. — На мой взгляд, это сильно смахивает на подстрекательство. На ландуре есть свое правительство, и мы ничего менять не собираемся. — Вова, подстрекательство, оно самое и есть, — просиял-то камины. — Я, как только этого типчика увидел, так сразу и понял, подстрекатель он, и все тут... «Волосянки сальные, ухмылочка противная такая!» «Но это был не я. Я ведь уже сказал вам об этом», — мягко возразил Прэп. «И я пытаюсь вам то же самое сказать», — вмешался Шут. «У нас в роте по меньшей мере одиннадцать легионеров, похожих на этого человека, и, кроме того, такую же внешность...» Теперь имеют некоторые из ваших сограждан несколько десятков с уверенностью человека, который знает о чём говорит, заявил прев. И не пройдёт много времени, как сотни тысяч людей пожелают последовать за королём и уподобиться ему. Но ну, всё, хватит, наслушался. — буркнул тот полицейский, что обвинил препа в подстрекательстве. — Мистер, я не знаю, ограбили вы этого человека или нет, но мне придется отвезти вас в участок и задать вам кое-какие вопросы. — Минутку, офицер! — снова вмешался шут, который за время непрерывных тяжб с начальством обрабатывал превратился в неплохого юриста и встал между полицейским и прэпом. Легион всегда готов к сотрудничеству с местными властями, но я не могу позволить, чтобы ротного капеллана взяли под арест в связи с необоснованными обвинениями. Если вы подадите официальную жалобу, то Совет по юстиции Легиона определит, имело ли место нарушение местных законов ну вот вот что я вам говорил восторжествовал такамины -то стоит только упрекнуть кого-то из легионеров в проступке как все остальные тут же дружными рядами его заслоняют ну уж нет я напишу губернатору и вас вышвырнут с нашей планеты Мой двоюродный брат снабжает деньгами народную партию Ландура очень большими деньгами. — Давайте разберемся, — вмешался один из полицейских и озабоченно нахмурился. — Послушайте, господин Токамине, капитан считает, что мы хотим арестовать невиновного, и даже вы сами, похоже, сомневаетесь в том, что... Что это, тот самый парень, что вас ограбил и поколотил? И что же нам? Полицейский не успел договорить. В компьютерную комнату вошёл легионер и Гнусава проговорил: "Преп, бабочка блед катала, что вы тут? Ой, здравствуйте, капитан. Можно бы ты тут поговорить с препом? Или я зашёл не попрямя?" Легионер был одним из новообращенных в церкви короля. Ее восходство с Прэпом было разительным. На ярлыке, приколотом у него на груди, крупными буквами было написано «Бандюга». «Как поживаешь, сынок?» — приветствовал Бандюгу Прэп, а шут-то осенило. «Он тоже не может отличить». одного из своих прихожан от другого. Преб подошёл к легионеру и ласково положил руку ему на плечо. На самом деле ты пришёл очень даже вовремя. Офицер, я желаю представить вам первого свидетеля защиты со своей стороны. Двое полицейских и жалобщик-рестаратор Стояли, раззявив рты, и пялились на препа и бандюгу. «Пожалуй, из-за этого сходства неприятностей будет больше, чем я думал», — решил Шут. На этот раз он оказался прав, но не в том смысле, в каком ему показалось.